Глава 5. Дарт Соятан Лаварес. Я открыл глаза на койке в своей капитанской каюте. Наконец-то удалось выспаться. Ощущать себя отдохнувшим после стольких дней изнурительной гонки было весьма непривычно, но очень даже приятно. Часы сообщали, что впереди еще два УМИ-полета в подпространственном туннеле. А потому можно было никуда не торопиться. По старой привычке первым делом провел сканирование корабля, активировав соответствующий навык. Нужно же было понять, что происходит на моем фрегате. Так, количество меток на миникарте соответствует списку членов команды. Это самое главное. На мостике лишь второй пилот Сандун Такибу. Основной пилот Дмитрий Желтов и навигатор Аюх отдыхают после вахты. Целая толпа собралась зачем-то в каюте братьев-близнецов Баши и Ваши Туших. Там я видел метки гертулинетар бортового стрелка Тай Крэха и даже суперкарго Авантоя. И как только пять крупных Гекхо поместились в небольшой каюте, и что они там делают? Я приблизил изображение. А, понятно, играют в натих У. Обычное для Гекхо времяпровождения во время длительных перелетов. Видимо, матч шел напряженный, раз собралось столько зрителей. Несколько странным было лишь то, что мой аналитик из расы Джаргов тоже принимал участие в игре. После того, как джарк раз пятьдесят подряд обыграл братьев-близнецов Башу и Вашу, они с ним больше за трехмерную голографическую доску не садились. Сейчас, похоже, к двум операторам тяжелых роботов присоединился Суперкаргу, и трое Гекхо сообща пытались одолеть аналитика в эти трехмерные шахматы с элементами рандома, подбадриваемые еще двумя мохнатыми сородичами. «Что ж, посмотрим. Мне и самому был интересен итог». На камбузе находилась повар-ассасина Амати Кузь Урш в компании маленькой принцессы Суэтан Лаварес. «Да, так и должно быть. Девчонка наказана. Хотя сейчас уже вчерашний инцидент я воспринимал с улыбкой. Чего ругаться, когда сам был таким же непослушным и постоянно ставил начальство фракции H3 в ступор своими неожиданными поступками». Целая группа людей собралась в тренажерном зале, там же находился мейлонский медик и триловский бортовой стрелок Герт Ух Мимиш. Судя по расположению меток, мой телохранитель Герт Имран и руководитель абордажной команды Герт Теупан в очередной раз выясняли, кто из них круче предыдущий раз спор между ними на силовых тренажерах и со штангой продолжался до тех пор, пока им ран не порвал межреберные мышцы, потому и медик наготове. А сейчас еще и девушки-красавицы Светлана Верещагина и Несущая Смерть пришли поглядеть на атлетов. Да и NPC Дриада тоже присутствовала там, так что спор выходил принципиальным, и сдаваться никто из участников не станет. Ничего, тренировки полезны для характеристик и навыков членов команды, а любые возможные травмы игра быстро залечит. Остальные члены команды обнаружились в кают-компании вокруг Барда. Понятно, Василий Филиппов снова играл на гитаре в окружении благодарных слушателей. Нужно отметить, что у профессионального военного действительно имелся талант к исполнению песен собственного сочинения. И игровая система вовсе не случайно наградила его именно таким классом. Хорошее дело. В общем, на фрегате «Паладин Тамара» всё было спокойно. Несколько смущал разве что реликт Герд Урге-Пу-Пу-Урге, который снова сидел в одиночестве в своей каюте и не выходил к остальному экипажу. Реликт игнорировал попытки сближения с ним членов команды и по минимуму участвовал в общих мероприятиях. Со временем это могло стать проблемой. Все мои попытки как-то растолкать реликта и влить его в экипаж к успеху пока что не приводили. Герд Урге-Пу-Пу-Урге предпочитал одиночество, при любой возможности выходя в реальный мир и надолго пропадая там. Я знал, что в далеком убежище сям 7 техник занимается восстановлением деактивированного на многие тысячи лет оборудования рукотворного планетоида. Общается с искусственным интеллектом убежища и пытается совместно с ним найти способы вернуть к работе отключённые системы. Ищет сбои в цепях питания, заменяет вышедшие из строя элементы, разбирая для этого на запасные части отслужившие свой срок приборы. А ещё он медленно, но верно осушает затопленные этажи, пытаясь проникнуть в недоступные пока что помещения огромного комплекса. Работать в одиночку урге-попуурге было тяжело физически, но прежде всего эмоционально. Тот всплеск энтузиазма, который я наблюдал у техника после успешного выхода в реальный мир, постепенно угасал. Живых реликтов он не встретил, а видеть сотни тысяч пустующих верткапсул для последнего представителя прежде многочисленной древней расы было невыносимо трудно. К тому же серьезной проблемой становилась пища. Гидропонные фермы не работали по причине гибели за прошедшие тысячи лет всех семян и спор. А некие инвары, на которых техник собирался охотиться, оказались весьма опасными и сами едва не сожрали последнего реликта, серьезно искалечив его. Откусили урги-пупуурги -урги сразу три конечности с груди и разорвали податливое мягкое брюшко, едва не выпотрошив реликта. Как выглядят эти загадочные хищники, я так признаться и не понял, поскольку герд урги-пупуурги -урги давал в своих объяснениях очень расплывчатые и даже противоречивые описания. То это были водные существа, то они вдруг оказались способны перемещаться по темным узким коридорам, из которых уже была откачана вода. Возможно, под общим термином инвары на самом деле скрывалось несколько биологических видов, или разные стадии созревания существа, вроде куколки, личинки, взрослой особи. К счастью, игра залечивала раны, да и при наличии сытого персонажа в игре, искажающей реальность, физическое тело могло подолгу обходиться без пищи. Но во многом только для насыщения, исцеления и отдыха после тяжелой изнурительной работы Герт Урге-Пупуурге Урге и возвращался в игру. Своим в экипаже реликт себя не чувствовал и избегал общения с остальными членами команды. «Теоретически я мог направить ему в помощь игроков фракции «Реликт», ведь ничто не мешало мне, согласовав этот вопрос с добровольцами, изменить настройки их выхода в реальный мир, указав номера из убежища. Вот только это было смертельно опасной авантюрой. Существовал серьезный риск посланникам оказаться в полной темноте в помещениях с неизвестным составом атмосферы, да еще и с иснующими вокруг опасными хищными инварами, а то и вовсе обнаружить себя на полностью затопленном водой этаже». Нет, рисковать своими людьми я не хотел. Да и реликт, с которым я попробовал было обсудить помощь в восстановлении убежища, выступил категорически против. Для Урги-Пупу-Урги -урги убежище сям 7 было последней территорией его цивилизации, и он не хотел допускать туда посторонних. В мыслях техника я прочел, что он планирует использовать убежище для переселения туда реликтов, которых мы, возможно, встретим на корабле Иерарха собственная неготовность убежища сям 7 к приему выживших и была единственной причиной, по которой техник не настаивал на немедленном выполнении моего обещания отправиться на помощь иерарху, что меня самого вполне устраивало. Так, ладно, ситуацию на фрегате я выяснил. Я оделся и привел себя в порядок. Но прежде чем выходить к команде, занялся еще одним важным делом. Мне нужно было решить, в какую сторону двигаться с развитием персонажа. До этого я целенаправленно прокачивал навыки своего комара в сторону возможности использования тахионного искажателя. Сейчас же, когда это дополнительное оборудование к древнему доспеху слышащего уже заняло свое место, мне нужен был новый ориентир, куда двигаться дальше. Я открыл вкладку с характеристиками. Кунг-комар. Человек. Фракция-реликт. Слышащий 109 уровня. Характеристики персонажа. Сила. 14. Ловкость. 18. Интеллект. 39 плюс 7. Восприятие – 35 плюс 2, телосложение – 18, модификатор удачи – плюс 3, дронов в управлении – 3 из 3. Параметры персонажа. Очков здоровья – 2570 из 2570. Очков выносливости – 1832 из 1832. Очков магии – 3187 из 3229. Переносимый груз – 28 килограмм. Известность 110, авторитет 115, навыки персонажа, электроника 103, взята первая специализация, сканирование 81, картография 90, космолингвистика 111, взята первая специализация, ружья 68, минералогия 61, средняя броня 104, взята первая специализация, зоркий глаз 113, взята первая специализация, меткость 55. Целеуказание – 73. Ощущение опасности – 143, взята первая специализация. Псионика – 131, взята первая специализация. Ментальная сила – 128, взята первая специализация. Управление механизмами – 116, взята первая специализация. Мистицизм – 85, телекинез – 60, обучение – 47, дезреентация – 42. Внимание, имеется три нераспределенных очка навыков. Все сильнее вырисовывался перекос в сторону использования псионических навыков, а вот ружья и все связанное с ними отставало. Расстраивало также сканирование. Хоть я и использовал этот навык постоянно, фактически по мере зарядки умения, но добился всего лишь 81 уровня навыка при 109 уровне персонажа. С этим нужно было что-то делать. По-хорошему взять большую охапку геологических анализаторов и посетить ряд астероидов, поискав там ценные минералы. Заодно и минералогию можно будет подтянуть вместе с картографией. Вот только где взять свободное время на всё это? Да и стрельбище нужно бы начать посещать регулярно, чтобы подтянуть отстающие, связанные со стрельбой навыки. Хотя с этим было намного проще. Впереди два УМИ полета, как раз стрельбой и можно было заняться в тире на фрегате. Да и космолингвистику можно подкачать, общаясь стрелами реликтом и джаргом из экипажа. Но прежде всего мой комар – слышащий. Особенности этого класса подразумевали использование псионики и работу с механизмами. Общее количество очков магии и скорость их восстановления становились для меня все более критичными. Поэтому я вложил все три свободных очка навыков в мистицизм, после чего закрыл вкладку и направился к команде. «Ух ё!» Я едва удержался от применения псионической магии, когда из-за угла коридора навстречу мне вышла зловещая, закутанная в тёмную мантию фигура с опущенным на лицо капюшоном. «Приветствую вас, капитан комар Передо мной, смущенно потупив глаза в пол, с груды грязных подносов в руках стояла Гердсуэтан Лаварес, одетая в нечто, напоминающее гибрид тёмной рясы, католической монашки и мантии Дементора из книг про Гарри Поттера. Не знаю, где одевавшая девочка Светлана Верещагина и несущая смерть раздобыли на звёздном фрегате эту тёмную мантию, но у меня появились вопросы к этим девушкам. Я велел юной волшебнице поставить грязные подносы на стол и следовать за мной. Сам же направился прямиком в спортивный зал. При появлении капитана члены команды прекратили занятия на тренажёрах. Атрил Герт Ухмимиш помог кряхтящему от напряжения руководителю абордажной команды одной лапой без видимых усилий, сняв с груди человека 200-килограммовую штангу. Жестом попросив выйти вперед Ассасина Стрелка, я поинтересовался. «Не буду спрашивать, для каких таких ролевых игр в гардеробе хранилась эта ряса», я указал настоящую за мной смущающуюся Соютан. «Но разве так, по-вашему, должна одеваться 13-летняя девочка? Нормальных брюк или платья не нашлось? Вы, похоже, являетесь фанатками Звездных войн, раз вырядили нашего мага Псионика в костюм жуткого воина Ситха. Просто Дарт Соютан Лаварес». "А что? Минус к морали врагов сразу, как только её увидят", весело рассмеялся космодесантник Эдуард Бойко, и несколько других членов экипажа поддержали его смех. Но я вовсе не считал подобное издевательство над высокородной принцессой древней династии Лаварес причиной для веселья, о чём сообщил команде. "Но капитан она сама попросила сшить ей именно такой наряд", возразила Светлана Верещагина, явно не понимающая причин моего недовольства. «Мне, чтобы выполнить просьбу девочки, пришлось пожертвовать своим темным маскировочным костюмом ассасина, а несущая смертной эти цели свое платье порезала». «Сама попросила». Я обернулся за объяснениями к маленькой принцессе, и та подтверждающая кивнула. «Да, соправитель Камар Лафин, я совсем немного, буквально чуть-чуть покопалась в мыслях людей из экипажа и поняла, что так буду выглядеть эффектно, но это не главная причина». Последнюю фразу девчонка едва не выкрикнула, когда увидела мое нахмурившееся лицо. Просто мне в который уже раз приснился один и тот же сон, только на этот раз он был особенно четким и ярким. Как предупреждение или предвидение будущего. Вот он. На меня нахлынул поток чужих мыслей и образов. Нечетких, смутных. Пришлось расслабиться и отключить ментальную защиту, чтобы картинка стала понятной. Огромный зал. По периметру множества охранников людей в силовой броне. За ними... Непонятно, что это за высокие существа, но точно не люди. громадные похожие на богомолов насекомые, но не мелиефаты и не реликты. Впереди резной трон с восседающим на нем полноватым немолодым монархом в синем армейском мундире с золотыми апалетами. Лицо короля через всю щеку и лоб пересекает старый неровный шрам. Повезло, что вообще глаз уцелел. По правую руку от монарха сидит молодая королева с кукольным личиком и белоснежными волосами. По левую – странно. Там пустое кресло, а выше на стене огромная картина, очень эффектная женщина с красными волосами, и подстать им в ярко-алом платье с глубоким вырезом. А посреди зала, неожиданно, две девушки, вскинув перед руки, стоят друг против друга в схожих черных мантиях до самых пят, а воздух между ними аж искрится и гудит от напряжения. Видение отхлынуло. Я снова стоял в тренажерном зале своего фрегата «Паладин Тамара». «Вот только руки почему-то дрожали, очки магии ушли в ноль. Я вытер с лба проступивший пот. Что это вообще было?» «Навык псионика повышен до 132 уровня!» «Я та, которая более мелкая из двух девушек», — подсказала мне маг-псионик. «Не знаю, кто моя оппонентка. Знаю лишь, что она с трудом может ходить и едва говорит» но при этом крайне сильна как псионик и смертельно опасна. И это не просто ничего не значащий сон. Я консультировалась с родственниками, а потом и с магом-прорицателем Герт МакПиУ Унроем. Они сходятся во мнении, что я вижу одно из вероятных течений будущего. Какой-то очень важный эпизод линии вероятного будущего, от исхода которого зависит, как пойдет история. И мне нельзя проиграть в той схватке».